Глава двадцать Убедившись, что Херб живее всех живых и выслушав от него тонну не самых нужных советов, я таки после визита в больницу направил стопы в банк. Надоело ходить с пустыми карманами, пора проверить, не обмануло ли меня родное ведомство, обещав скромную компенсацию за мои злоключения в психушке. Клерк в банке убедившись, что я — это я, хоть тут-то у меня проверили документы, без особой доброжелательности сообщил, что на моем счету находятся злополучные 50 шиллингов. Это всего-навсего 2,5 фунта. «Да уж, недорого», — оценила полиция лица, тот ужас, через который прошел настоящий лестрейд. «В любом случае, это лучше, чем ничего». «Мистер желает оставить сбережения в банке? Мы можем предложить вам хороший процент». Скучным тоном провозгласил клерк. Судя по его лицу, Малый страдал скверным пищеварением и терзался каждую секунду. Мое появление вызвало у него еще один приступ. «Заманчиво, конечно, но вынужден отказать. Выдайте мне всю сумму, пожалуйста, желательно серебром». «Как будет угодно, мистеру», — в очередной раз скривился клерк. «Можете проследовать в кассу». Я вежливо кивнул и отправился получать наличку. «Какими монетами желаете получить сумму?» Спросили в кассе. Я посчитал в уме. «Давайте четыре кроны, пять двойных флоринов, девять шиллингов, остальное пенсами». Мелочевка была нужна в любом случае. И вроде не бог весть, какие деньги, но с ними сразу стало чуточку веселей. И вечное хмурое лондонское небо перестало вызывать тоску и апатию. И мерзкое поведение Бредстрита казалось теперь пустяком. Далеко не первый... И точно не последний козел на моем пути. Возвращаться в Скотланд-Ярд было необязательно. Инспектор дал мне понять, что я для него скорее досадная помеха, чем помощник. Чем бы заняться? Сдаваться я не планировал с самого начала. Молодой Уиферс во время короткой встречи в кафе сказал, что Мельчан занимался исчезновением его друга, Кеннета О'Райли. К расследованию убийства газетчика меня не допустили. Но насчет пропажи ирландца никаких распоряжений не было, если пороюсь в том направлении формально не нарушу ничьих инструкций. К тому же, если я точно знал, что Мельчана убил кто-то из Шайки Гуронов, то в случае с потеряшкой у меня были только слова, причем пересказ чужих слов. Этого явно недостаточно, чтобы припереть бандитов к стене. Нужно нечто весомее». Как только впереди замаячила хоть какая-то цель, я сразу стал собранным и сосредоточенным. Вот чего мне точно не хватало с выхода на почетную пенсию, старой доброй оперской работы. Без нее мне было так скучно. Нет ничего хуже ощущения, когда там, где тебя вроде бы только что ценили, ты стал ненужным. Я прошел через это один раз, второй раз проходить не хочу или оттяну это до максимума. Не знаю, кто так удружил мне, подарив шанс начать жить сначала, пусть и в другое время, другой стране и другом месте, однако я был ему обязан. Теперь меня переполняла энергия, она буквально текла из ушей. Было лишь одно «но». Я понятия не имел, где жил О'Райли. Эту информацию я мог получить на работе, но путь туда сегодня был заказан. Наверняка Брэд-Стриту тут же стуканут, если я начну наводить справки, и он что-нибудь придумает, чтобы отстранить меня от дела. Скажем, законопатит в архив, подшивать бумажки». Вариант со Скотланд-Ярдом отпал сразу. Возможно, Сэмюэль Уиферс был в курсе или мог пробить по своим каналам, но его еще предстояло выцепить. В редакции мне, мягко говоря, не рады, если кто-то поймет, что юноша помощник сливает мне инфу, ему не поздоровится, а я бы не хотел, чтобы у него появились проблемы. Сидеть в той же кофейне в надежде, что Сэм обязательно туда заскочит побаловаться плюшками, тратить в пустую кучу времени. Вдруг он там через раз бывает. Как итог, в активе остался третий самый простой вариант: Орайли служил на таможне, Надо идти туда, разговаривать с его начальством. Штаб-квартира королевской таможни находилась на Нижней темс стрит Чтобы туда добраться, пришлось снова перейти через мост на другую сторону реки, к Вестмистерскому аббатству, поймать капы и ехать вдоль набережной. Рабочий день в таможне был в самом разгаре. Царила суматоха, разобраться в которой человеку со стороны было непросто, но фраза «Я детектив из Скотланд-Ярда» внезапно стала для меня пропуском вездеходом, благодаря ей передо мной открывались все двери, а очереди на прием не существовали. Но бюрократия есть бюрократия. Сначала меня принял важный дядька, смахивавший на Черчилля, такой же грузный, лысоватый, с тяжелым взглядом и сполобье. Для завершения образа не хватало, разве что любимой кубинской сигары во рту, как у сэра Уинстона. Медленно ворочая тяжелыми челюстями, чиновник сообщил, что не знает, в каком конкретно отделе таможни работал орайли и работал ли вообще. Вызвал джентльмена рангом пониже и велел ему оказать мне всяческое содействие. Мы перекочевали в другой кабинет, там мой новый визави взял лестницу-стремянку, приставил к огромному стеллажу с толстенными талмудами, который возвышался от пола до потолка, долго шарился по полкам, шелестя страницами и примерно через полчаса спустился ко мне с хорошими новостями. «Действительно, мистер, Кеннет О Райли продолжает числиться у нас таможенным служащим. Правда, он уже довольно много времени не выходит на службу. Мы знаем, что он числится пропавшим без вести, и что полиция завела по этому факту уголовное расследование. Часть истории подтвердилась, пропавший ирландец действительно существовал, а не был плодом фантазии Уиферса. Разумеется, я предполагал, что газетчик сказал мне правду, однако проверить стоило». У вас где-нибудь записан его адрес? Естественно, вам или запомните на слух. Запомню. Мистер Орайли квартировал на Гринвуд Стрит, дом 23. Правда, запись довольно старая, но наши сотрудники обязаны сообщать, если у них меняется адрес. Значит, Гринвуд Стрит 23, кивнул я. Скажите, с кем можно было бы поговорить из других сотрудников, его коллег? О'Райли работал на таможне вокзала, Чаринг-Кросс, проще будет поехать туда и выяснить, все на месте. Благодарю вас. Так я и сделаю. Знаменитый лондонский вокзал можно было узнать издали по клубам паровозного дыма, которые укрывали его словно облако. Правда, теперь мне пришлось проделать практически точно такой же путь обратно. Теперь я стоял практически в самом центре Лондона, точки отчета всех расстояний в городе на перекрестке сразу трех знаменитых улиц Палмелл, Уайтхолл и Стрэнд. Неподалеку возвышался конный монумент Карлу Первому, казненному британскому монарху, которого так и не смогли спасти Д'Артаньян и его друзья. Это, конечно, если верить Перу Александра Дюма. Железнодорожное движение на вокзале было весьма интенсивное, гудки паровозов складывались в один протяжный звук, стойкий запах дыма моментально въедался в одежду и кожу. Редкие порывы ветра разгоняли дымную завесу, и тогда можно было разглядеть толпы пассажиров, встречающих, носильщиков, железнодорожных рабочих. Я направился к центральному входу, Миновал несколько уставших до смерти констеблей, которые не обратили на меня ни малейшего внимания, и вышел в центральный вестибюль. Заприметив табличку с надписью «Таможня», пошагал в указанную сторону. Вот и сам пост. Куча огромных столов, заставленных чемоданами и саквояжами, вместо ламп газовые фонари, наподобие уличных, большие специальные весы. К каждому из столов выстроилась... Хотел было сказать «километровое», но по факту это не так. «Очередь издюженный человек, преимущественно иностранцев». Традиционный шум, гам, споры, правда, все в рамках приличия. Никто не ругался и морды не бил. Снова снул и констебль, которого так все достало, что он уже зевал во всю Ивановскую, никого не стесняясь. «Любезный, подскажи, где мне найти старшего?» Поискав глазами, он указал мне на бесстрастного, молчаливого мужчину, который, не перебивая, выслушивал возмущенную тираду от седовласого немца, пытавшегося говорить сразу на нескольких языках. Когда запал собеседника исяк, старший офицер таможни флегматично изрек приговор. — Приношу извинения, Герхартман, Хартман, но я все равно вынужден вам отказать. Таковы правила, вам ли это не знать? Поняв, что ему ничего не светит, немец что-то буркнуло, скрылся в темной половине зала. Таможенник тоже собрался уходить, но я быстро догнал его и поравнялся. «Здравствуйте. Детектив Лестрейд, Скотланд-Ярд. Могу узнать ваше имя?» Он остановился. «Пэдди Маккей. Старший офицер королевской таможни вокзала Чаринг-Кросс. Чем могу быть полезен?» «Мистер Маккей. Дело в том, что я занимаюсь расследованием исчезновения Кеннета О'Райли». «Да?» — удивился он. «К нам уже обращались из полиции. Констебль, как его...» «Райт из дивизиона М. И?» «И я и остальные ребята из таможни рассказали ему все, что знали. Вряд ли вы услышите от меня что-то новое. Я пожал плечами. Может быть. И все-таки я попробую. Расскажите, пожалуйста, о мистере О'Райли. Толковый работник, очень опытный, из тех, кого на Микини не проведешь. Женат? Нет. А что так, равнодушен к женщинам?» «Скорее наоборот». «Дон Жуан?» Он усмехнулся. «Шутите?» «Видели бы вы его». «Уродлив?» «Нет, уродлив — это уже перебор. Скорее, не красавец. К тому же скуповатый прижимист. Женщины таких не любят. Но, повторюсь, очень ответственный и хороший специалист. Светлая голова. Был». «Был?» — напрягся я. Маккей спокойно ответил. «Когда человека нет с нами столько времени... Невольно приходится говорить о нем в прошедшем времени. И это еще не все. Даже если он каким-то чудом вернется, больше работать на таможне он не будет. Так что да, для меня был. То есть в чудо вы не верите? Как христианин я верю в промысел Божий. Понятно. Стало ясно, что большего мне от него не добиться. Маккей предпочитал отделываться короткими рубленными фразами и явно тщательно фильтровал слова. «И не мне его винить». Такая же профессиональная деформация, как и у нашего брата-мента. Будь я на его месте, вел бы себя аналогично». «Враги у него были?» «Здесь?» — уточнил он. «В том числе». Макей отрицательно покачал головой. «Разумеется, ему доводилось и не раз ловить контрабандистов за руку, но ничего столь серьезного, за что могли бы убить, не припоминаю. Странно. Это же таможня. И что? Основной нелегальный груз обычно идет по реке». То, что у нас, скорее так, мелочевка. В чемоданах много запрещенного не перетаскаешь. Допустим. А друзья? Откуда им взяться? Более-менее с ним общался разве что Мур. Они с Орайли оба ирландцы. Поэтому всегда держались на особицу. Как-то в стороне. Как я могу увидеть этого Мура? Он огляделся. Вам не придется сильно утруждать себя поисками. Мур вон там, за третьим столом, справа. Проследив его взгляд, я увидел мужчину лет 30, выше среднего роста, со смуглой кожей и темными густыми волосами. «Эй, Мур!» — внезапно окликнул его Маккей. Мужчина вскинул голову. «Тут тобой интересуется детектив из Скотланд-Ярда!» Мур внезапно побледнел, а потом развернулся и бросился бежать. Я вздохнул. «Ну, здравствуй, физра третьей парой!» «Что вы сказали? Ничего, до свидания!» Эту фразу я уже почти прокричал на бегу.